Часть вторая. Нет закона к востоку от Пекаса. Глава 11. Молния. Роджер резко остановился на краю поляны, и Бриана едва не влетела в него со всего маху, в последний момент ухватившись за плечо. Да тут черт ногу сломит, тихо выругалась она, глядя на преградивший путь завалы. Это еще мягко сказано. Конечно, все в ридже От Джейми до пятилетнего Родни берсли говорили ему, что хижина, ранее служившая церковью, школой и масонской ложей, сгорела от удара молнии. Это случилось год назад, когда Джейми и Клэр были в отъезде. Но одно дело слышать, и совсем другое увидеть собственными глазами. Обгоревший дверной проем держался на честном слове. Шаткое черное предисловие к обугленной пустоте. Бряна глубоко вздохнула. переступила через порог и встала, озираясь по сторонам. «Большую часть досок растащили на угли для копчения мяса или изготовления порха. Интересно, как у них обстоят дела с добычей серы?» Роджер взглянул на жену, не вполне понимая, говорит ли она всерьез или пытается поддерживать непринужденную беседу, пока они не отойдут от шока при виде руин его первой церкви. единственного места где ему довелось по-настоящему служить священником пусть и совсем недолго сердце сжало тисками и горло тоже отбросив печальные мысли он кашлянул собираешься изготавливать порох мало тебе было истории со спичками б явно не собиралась драматизировать ты прекрасно знаешь что моей вины тут нет и потом я правда могла бы его изготовить а сели трудобыть из старых выгребныхям «Ну, конечно, могла бы, если тебе так нравится раскапывать старые уборные». Роджер невольно улыбнулся. «Главное, не взлететь на воздух в процессе. В твоих исследованиях ничего не говорится о том, как этого избежать». «Нет, но я знаю, у кого спросить», — заявила она с довольным видом. «У Мэри Паттон». Попытка его отвлечь сработала. Хотя на душе по-прежнему было скверно, ощущение удара под дых прошло. «Мэри Паттон?» Кто она такая? Чем занимается? Изготовлением пороха. Не уверена, что у этого ремесла есть официальное название. Они сможем держать пороховую мельницу на притоке реки Ватауга. Благодаря им приток и получил название Пороховой. "Мы в 40 отсюда", пояснила Бри и, присев на корточки, подобрала кусок древесного угля. "Хочу съездить туда верхом на следующей неделе. Тропа достаточно широкая, местами даже похожа на дорогу. Зачем? насторожился Роджер. «Что ты собираешься делать с этим углем?» «Рисовать?» Она засунула трофей в сумку. «Что, до да, Мэри Паттон?» «Скоро нам понадобится порох. Ты ведь и сам понимаешь». «Вот теперь» она говорила серьезно. «Много пороха», кивнул он задумчиво. «И не только для охоты». Роджер не представлял, сколько пороха имеется у них в хозяйстве. Стрелок из него был никудышный, ему даже охотятся не доверяли. Вот именно. Она повернула голову и нервно сглотнула. Я тут почитала папину книгу «Душа мятежника». О, господи. Отступившая была тревога, нахлынула с новой силой. И что? Ты когда-нибудь слышал о британском солдате по имени Патрик Фергюсон? Нет. А должен? Возможно. Он изобрёл казнозарядный мушкет. Совсем скоро впервые опробуют его в бою, устроив здесь заварушку. Бриана обвела рукой окрестности. А закончится всё только в следующем году, в местечке под названием Кингс Маунтин. Роджер старательно порылся в памяти, но не обнаружил там ничего подобного. Где это? В будущем, на границе Северной и Южной Каролины. Сейчас примерно в сотне миль отсюда. Она огляделась. чурясь от солнца, а затем ткнула чёрным от угля пальцем в направлении молодой дубовой рощицы. В той стороне. Знаешь поговорку? Для американца сто лет — долгий срок, а для англичанина 100 миль — долгий путь. Конечно, не все обитатели Риджи англичане, однако и настоящими американцами их пока тоже не назовёшь. Другими словами, это очень далеко. Неужто нам придётся тащиться в Кингс-Маунтина? К его облегчению Бри покачала головой. «Нет, я лишь хочу сказать, что Патрик Фергюсон вступит в сражение здесь, в буквальном смысле, то есть именно в нашей глуши». Она вытащила из кармана чумазый платок и принялась рассеянно вытирать испачканные углем пальцы. Затем тихо добавила. «Фергюсон соберет ополченцев из числа лоялистов, наших соседей. Мы не сможем остаться в стороне». «Даже здесь». Роджер это предвидел. Они оба предвидели. И взвесили все за и против, прежде чем отправиться к ее родителям. В убежище. Однако, каким бы надежным оно ни казалось, от войны не спрячешься. «Знаю». Он обнял жену за талию. Какое-то время они молча слушали звуки леса. Два меднокрылых пересмешника яростно спорили о чем-то в ветвях деревьев, надрывая маленькие и легкие. Небольшая поляна казалась островком спокойствия, несмотря на обугленные руины. Проросшие сквозь пепел зеленые побеги и маленькие кустики яркими пятнами выделялись на черной поверхности. Если лесу не мешать, он терпеливо залечит собственные раны, отвоюет территорию и будет расти дальше, словно ничего не произошло. Словно маленькой церквушки здесь и вовсе никогда не было. Помнишь свою первую проповедь? тихо спросила Бриана, глядя перед собой. «Конечно», — ответил он с лёгкой улыбкой. «Один из парней выпустил в церкви змею, но Джейми успел поймать её, пока не начался переполох. Пожалуй, это лучшее, что он для меня когда-либо делал». «Ну и лицо у него было», — рассмеялась Бриана. «Бедный под до смерти боится змей». «Неудивительно», — сказал Роджер, пожав плечами. Одна из них чуть его не прикончила. Он внутренне содрогнулся, вспомнив о бесконечной ночи в темном лесу. Посчитав, что пришел его смертный час, Джейми начал давать зятю советы по управлению Риджем. «Отцу не привыкать», — невесело усмехнулась Бри. «Когда-нибудь...» Ее голос дрогнул. Он ласково приобнял жену за плечи. «Когда-нибудь мы все предстанем перед Всевышним, Мохрая». Иначе священники стали бы не нужны. Что до твоего отца? Пока твоя мама рядом, с ним ничего не случится. Его слова немного успокоили Бриану. Мне кажется, оба моих родителей обладают талантом дарить ощущение безопасности. Если мы вместе, значит, все будет хорошо. Ты тоже чувствуешь себя в большей безопасности рядом с ними, как и я. Надеюсь, наши дети будут испытывать нечто похожее по отношению к нам. «Ещё бы! Главные социальные службы Фрезер Риджа иронично добавил Роджер. «Мама — скорая помощь, отец — полиция!» Рассмеявшись, Бриана повернулась к мужу и с улыбкой обняла. «Ну а ты — церковь! Я так тобой горжусь!» А после ещё раз глянула на пепелище и махнула рукой в сторону призрачной двери. «Если Майпа решились заново отстроить дом, то и мы сможем!» Думаешь, лучше восстановить сгоревшую хижину или выбрать новое место? Люди суеверны. Не так часто молния попадает в церковь. Не посчитают ли они это дурным знаком? Роджер пожал плечами. Зато второй раз молния сюда точно не ударит. Более безопасного места не найти. Ну что, пойдём? Лизя со своим семейством уже заждалась. — Ты хотел сказать зверинцам? — проворчала Бри. подхватывая полы юбки, чтобы удобнее было взбираться на гору к хижине Берцли. «Лиззи, Джо, Кейзи, сколько же у них сейчас детей?» «Мама говорила, но у меня вылетело из головы». «У меня тоже», — признался Роджер. «Сосчитаем на месте». Лишь когда они вошли в лесную чащу и оказались на тропинке, он решился задать вопрос. Преодолевая вместе с ним тяготы опасного путешествия, Бри старалась не загадывать наперёд, сосредоточившись на единственной задаче — выжить. Однако теперь все злоключения позади, так что вряд ли она захочет довольствоваться стиркой белья и охотой на индюков. «Ты уже решила, чем займёшься, раз уж мы здесь надолго?» Бри обернулась, и её рыжие волосы вспыхнули огнём в лучах солнца. «Я? Подумываю стать оружейником!» Она улыбалась, но глаза оставались серьёзными. Риджу это точно пригодится.